Сергей и Семен приставали. Неужели я и это могу оправдывать высшими соображениями, исторической необходимостью, интересами социалистических государств? Сергей, как всегда, напористый, пылкий. То сердито ругался, насмешничал, то истово уговаривал. Семен подчеркнуто спокойно, скептически, рассудительно, донимал меня хитрыми вопросами, уличал в действительных и мнимых противоречиях. Возражая, я пытался объяснить им и себе. У сионистов, конечно, есть и террористические организации. Пять лет тому назад они действовали в Палестине против англичан, против арабов, взрывали, убивали. Они убивали представителя ООН, шведа Бернатода, убили иорданского короля и еще кого-то. Советский Союз сейчас начал помогать арабским странам. Должно быть, поэтому сионистские террористы пытаются действовать и здесь. Вероятно, завербовали кого-то среди криминовских врачей. Но не может быть, чтобы все, кого называли в сообщении, были заговорщиками. Не верю, что Михаилс был шпионом. И вовсе дико, нелепо подозревать, обвинять целую национальность. Как заводятся подобные дела, кто-кто, а мы, старые арестанты, знаем. Один сукин сын, шпион или заговорщик-антисоветчик раскалывается и, спасая свою шкуру, закладывает уже не только соучастников, но и всех знакомых, а еще больше незнакомых, даже нарочно, чтобы скрыть о настоящих преступников, оговаривает, возможно, больше невинных. А в органах любят громкие дела, чтоб числом побольше, масштабом поразмашистее. В январе и феврале пятьдесят 1953 года отвращение и ужас были еще мучительнее, безнадежнее, чем в девятом году, когда травили космополитов и фильетоны рябили скобками Яковлев Хольцман, Холодов Мейерович. И злее, назойливее, чем тогда одолевала подлая мысль. Хорошо, что я в тюрьме, что у меня нет выбора, не должен публично выступать, и никто не потребует, чтобы я во имя партийного долга обличал Веселовского и Шамеля, Юзовского и Шостаковича, чтобы врал о приоритетах, об извечной самобытности и культурной независимости России. Тогда я создавал что в МГБ и в прокуратуре, в судах в значительной части партийного и государственного аппарата Преобладают бездельные цинично-бессовестные карьеристы, либо добросовестные, невежественные, тупые исполнители. И те, и другие развращены всяческими привилегиями, подачками, мишурой наград, званий, мундиров. Им необходимо вражда к Югославии, преследование и казнь болгарских и венгерских оппозиционеров, война в Корее, а внутри страны дело кремлевских врачей, огромная травля. Может быть, это очередной хитрый маневр целеустремленной сталинской тактики и стратегии, очистка тылов перед неизбежной войной с англоамериканцами? И к тому же он хочет заручиться поддержкой арабов. На востоке наши союзники – Китай, Корея, вьетнамские повстанцы. А кто на западе? Только безоружные коммунисты, которых все больше теснят и во Франции, и в Италии. Но Сталин уже не генеральный секретарь. Вместо политбюро – многоголовый президиум. А всем заправляет Маленков. Он был докладчиком на 19 съезде осенью. Он самый молодой, о нем говорят, ненавидит всех евреев. И мы уже знали, что арестованы жена Молотова, братья Казановича, а в внезапном умершем Мехлисе кто-то сказал «Вовремя застрелился». Евгения Васильевна рассказывала, теперь уже достоверно известно, Абакумов был арестован и осужден за то, что прошляпил заговор врачей, и даже сам Лаврентий Павлович тогда получил взыскание. А может быть идет наступление каких-то новых темных сил, оттесняющих уже и Сталина? Не против ли них были направлены его последние статьи об экономике социализма? Он тогда писал, не называл имен, о людях, не понимающих, что и у нас действуют объективные законы стоимости. Это утверждение противоречило всему, что раньше утверждалось нашей пропагандой. Я старался понять причины и смысл новых событий. Можно было отчетливо представить себе, что делается на Лубянке, в Лефортове, в Сухановке, как усталые, ожесточенные следователи вымогают, выдавливают, выколачивают признание и показания. А подследственные, недавно еще благополучные, сановные врачи дуреют от бессонниц, коченеют в карцерах, ослаблены голодом, оглушены бранью, угрозами, измочалены побоями. Все это я представлял себе яв явственно до жуки, до боли. Но что же происходит там, в Москве, в других городах? Что испытывают мои родные, друзья, бывшие товарищи, знакомые? Ужас неведения, непонимание теснил еще мучительнее, душил отчаянием. А работа продолжалась, как обычно. Мы проверяли разборчивость новых каналов. Шли артикуляционные испытания. Я подсчитывал ошибки в таблицах. Разглядывал, примерял звуковиды, что-то соображал, рассчитывал. Слушал болтовню Валентины. Отвечал на вопросы начальников, Ивана, товарищей. После работы учил офицеров немецкому и английскому. Писал и переписывал страницы будущей чужой диссертации. И каждое утро перед поверкой, подавляя страх, включал репродуктор в тамбуре между юртами, слушал известия, статьи, резолюции митингов, письма рабочих и школьников, артистов, прославляющих героического доктора Лидию Тимошук, требующих беспощадной расправы. А потом в лаборатории слушал, как гумер шепотом, а Иван и Валентина в полголоса рассказывали. Побили в школе. Вытолкали из автобуса. Побили в очереди до полусмерти. Говорят, в больнице делали уколы, заражающие сифилисом. Повесился, отравилась Выбросился с пятого этажа. Выгнали с работы. Выгнали из института. Вокруг кто искренне возмущался, Это же почти как у Гитлера было. Кто злорадствовал, за что боролись, на то и напоролись. И снова, и снова одни сочувственно, другие неприязненно спрашивали, почему же все-таки везде и всегда евреи? И в древности, и в средние века, и в новое время. То во Франции Дрейфус, то в России Бейлис, то в Германии полное истребление. А теперь опять у нас безродные космополиты, Убийцы в белых халатах. Почему именно эта нация вызывает столько ненависти, столько гонения? Как я мог отвечать на эти вопросы, если и сам уже осознавал, что все известные мне объяснения Лессинга, Маркса, Владимира Соловьева, Ленина, Горького, Фрейда, оказываются недостаточными? В истории проступает закономерность – Взрывы массовой вражды к евреям происходили во время или после массовых бедствий, социальных кризисов. В средневековой Италии после землетрясения евреев закапывали живьем, во время чумы сжигали. В Истании после разгрома мавританских государств началось жестокое обнищание, которого не облегчали все заморские победы и завоевания. Именно тогда инквизиция стала беспощадно преследовать еретиков, евреев и маранов, крещеных евреев. После жестоких поражений Испанской империи у берегов Англии, в Нидерландах и в Германии, их окончательно добивали или изгоняли. Это не избавило христианише их королевства от бедности и кровавых усобиц последующие три столетия. Первые погромы в Европе учиняли крестоносцы на пути в святую землю. На Украине евреев громили восставшие гайдамаки. В Польше массовый антисемитизм распространился после разделов страны. В Германии после наполеоновских войн. Во Франции дело Дрейфуса было одним из последствий поражения 1870 года. Гитлеровцы повели за собой множество сторонников после кризиса 29 1932 годов. Ну и что же? Все это лишь доказывает, что в еврействе заключены какие-то сокровенные зловещие силы, некие ферменты, дрожжи, вызывающие брожение в обществе, микробы, возбуждающие массовые психозы. Мистическая чернуха. А когда в Турции резали армян, когда в Америке линчуют негров, когда в Китае в 1900 году убивали всех белых, какие там ферменты или микробы? Нет. Просто и там, и здесь дикость, варварство. Такие же, как при Чингисхане, при Тамерлане, при всех древних и полудревних завоевателях, истреблявших целые народы. Ну, древность тут ни при чем. Человек всегда был, есть и будет зверем. Только в зоопарках и в цирках иногда приручают хищников, чтоб, как в Писании, лев с ягненком рядом. Однажды я видел такое. В небольшом загоне жили кролики, трусливые вегетарианцы-кролики. К ним поместили зайца, на всякий случай все же в отдельной клетке. Ночью они прогрызли деревянные стенки, и зайцу все в рюхах клочья вырвали. Так вот и погромщики, это чаще всего разъяренные кролики. В обычных условиях они мирные обыватели, а чуть что необычные – голод, война, чума, революция – Рвут в клочья всех, кого принято считать чужаками. В Турции армян, в Германии и в России евреев, в Америке негров, в Африке белых, католики гугенотов, мусульмане, христиан. Так что же это все? Природа? И значит вообще неизлечимо? Не знаю, не знаю. Может быть когда-нибудь, но только не при нашей жизни. Такие рассуждения возмущали мой марксистский рассудок и жестоко язвили мировосприятие воспитанные заветами человеколюбцев от евангелистов до короленко Не мог и не хотел я верить во врожденные зверства людей. Гитлер писал в Майнкапф, что расизм – закон природы. Волк не сочетается с медведем, собака с кошкой, щегол с орлом, так как это различие рас предписанное проведением. Но различие между человеческими расами и народами нелепо отождествлять с различными видами у животных. А почему бы и нет? Ведь Маркс Энгельс называли человека животное, изготовляющее орудие труда. Это я сам учил. Сдавал диамат. Хреново учил. Чистая двойка. Это еще до них придумал какой-то англичанин. Тулмейкинг, анимал. Маркс и Энгельс только цитировали, хоть и сочувственно, но вовсе не так точно точное определение. Однако даже если сравнивать людей с животными, то различие между человеческими расами – это не различие между волком и медведем, собакой и кошкой, а между различными породами волков, собак и кошек. Волкодал от пуделя отличается больше, чем швед от бушмена или негр от китайца. Но и среди животных различные породы одного вида сосуществуют и скрещиваются. Зато дерутся между собой и самцы одной стаи и за самок, и за пищи, и дерутся не менее зло, чем с чужаками. А человек, как ни мудри, по Фрейду, или Павлову, или даже по любым российским теориям, все-таки не животные. Голос крови – старая сказка. Но если допустить некую реальность голоса крови, то неужели у человека он сильнее, чем голос разума? И к тому же вообще не су существует чистопородных наций. Только за два последних тысячелетия в Европе смешивались и перемешивались кельты, римляне, эллины, скифы, германцы, славяне, фины монголы. И у европейских евреев те же коктейли генов. Нет никаких таинственных дрожжей или кровов. Есть лишь разные виды лжи и многовековой, и новейший, и действуют все те же безрассудные, но неопровержимые предрассудки. Украдет Иван, говорят, украл Иван. Украдет Абрам, говорят, украл еврей. Для меня была очевидна историческая необходимость и плодотворность ассимиляции. Это доказывали немецкая поэзия Геймер. Первый немецкий крестьянский писатель Бертольд Аурбахт кольский поэт Юлиан тувин русская музыка Рубинштейна и советских композиторов с еврейскими именами, русское искусство Антокольского или Левитана, русские поэты и писатели Пастернаг, сильвинский Багрицкий, Светлов, Ильф, Василий Гроссман. Русский-то не только по языку, так и любой немец или француз в переводе становится русским. В музыке и в живописи я не разбираюсь, Но ты сравни Пастернака с Есениным, Багрицкого с Твардовским, Гросмана с Шолоховым. Сразу видно, кто русский, а кто вроде. А ты сравни Есенина с Маяковским, а Твардовского с Осеевым или с Хлебниковым. По крови они все русские, но различия никак не меньше. Нет, брат, тут ты ничего не докажешь. Это чувствовать надо, душой чувствовать, всеми потрохами, всей кровью. Ну как ты чувствуешь своими потрохами разницу между иофе и Поповым? Или между Капицей и Ландау? Между физиками и математиками с разной кровью? Да ты не обижайся, ты хороший мужик, я тебя уважаю и люблю. Но все-таки твои потроха не русские. И я это вовсе не считаю недостатком, даже наоборот. Я тебя ценю как друга, товарища, больше всех своих друзей русаков. И вообще я убежденный интернационалист. Поверь, не меньше тебя. Но я вижу и чувствую, нация – это факт. Вот и сейчас ты и семён хоть у него и русская мамаша, но вы его переживаете больше или не больше, но по-другому, чем я, Сергей, Николай, Вадим. Хоть ты все это стараешься объяснять, а мне просто вот как противно брехня про врачей и весь этот вонючий сталинский антисемитизм. Да-да, именно сталинский. Ты себя напрасно убеждаешь, утешаешь. Это все он, отец и друг всех народов, придумал. Как раньше с кулаками и подкулачниками, потом с вредителями и врагами народа, так теперь с кликой кита и еврейскими заговорами. Узнаю дроллю по своей походочке. Он ведь хитрое бестие, может быть и вправду гений, только ох, какой злой гений». Он всегда знает, на кого свалить вину за свои грехи, за свои пакости. И всегда находит помощников, и халуев, и крикунов. Против кулаков и подкулачников он всю деревенскую шваль поднял. Всех бездельников, пьяниц, воров, завидующих на чужое добро. Против вредителей и врагов народа, те какие массы раскачал. Всех, кому остоебенили пятилетки, очереди, голодуха. Неполадки, нехватки всего недостача того. Вот вам виноваты. Ату их. Бей, не жалей. Ведь тогда по всей стране партийные головы полетели. А заодно уж и наш брат, инженеры и прочие интеллигенты хитроумные. Чтобы не рассуждали, чтобы ненароком не уличили его, не проболтали правду. Вот так и теперь должен кто-то отвечать за все прорехи. Он уже сразу после победы взял прицел. Помнишь его тост за великий русский народ, за его смирение, терпение, доверие? Он не намекал, а напрямик сказал, другой народ таких правителей давно бы по жопе наладил, а наш терпит. Тост вроде воздравия, а ведь по сути всему народу в морду плюнул. Но тут, конечно, все так и зашлись бурных, долго не смолкающих. Отец родной похвалил. А теперь вот надо этому долготерпивому народишку, чтобы не взбрыкнул, новый корм подсунуть. Новых кулаком не завели. С врагами народа тогда и вовсе хреново получилось. Перебили маршалов, генералов, лучших оружейников. А потом драпали до Волги, до родной Грузии. Ленинград выморили. Так теперь он придумал по-другому. Без Старый проверенный трюк. Его уже царь Николай и депутат Пушкишкевич применяли. В 1905 году вроде помогло. Кто же долго громил, тот на власть не посягал. Но в 1917 году уже не сработало. Не знаю, на что он сейчас рассчитывает. Ну, сотню-другую врачей и неврачей перестреляет, повесит. Ну, столько-то тысяч или сотен тысяч посадят. Загонят на Моркуту, на Колыбу. А с что делать? Вчера тут наши господа офицеры говорили, что всех евреев отправят в Биробиджан, что там уже спешно бараки строят, пшено для баланды завозят. Так неужели мудрейших из мудрейших надеются, что после этого американцы и скорее драпать начнут, или Аденаур с Ульбрихтом побратается и к нам в попросится». А я думаю, что это опять такой гениальный трюк, как тогда, когда он с Риббентропом обнимался, Гитлеру на вечную дружбу присягал. Признайся, ведь тогда вы, хитроумные энтузиасты, тоже голосили, «Ух, гений! Ох, стратег! Ах, как мы теперь всех империалистов угребем!» И гребли, конечно. также же, вся Прибалтика, хороший кусок Польши, Бессарабия. На Финах, правда, обожглись. Но все же кусочек выгребли. А что потом было? Вот что нам так идеальные трюки обошлись? Официально объявлено. Семь миллионов погибших. Значит, считай, втрое больше. А сколько искалеченных? Сколько сирот, вдов? Сколько разрушено, уничтожено? Но теперь куда он гнет? От немецких пушек, танков, самолетов удалось отбиться. Потому что народ долготерпеливый, воевал ничего не жалея. И англоамериканские империалисты подсобляли, и пушкили и тушенкой, и студебекерами. Да и сами они как-никак тоже воевали. Пол Германии в щебень, в дым разбомбили. Но сейчас против атомных бомб что поможет? Еврейские погромы? Нет, я не хотел с этим соглашаться. Не хотел верить, что все исходит от Сталина.